Мы имеем людей пятого большого круга среди нас, ибо мы в последней половине нашего семеричного земного малого круга. В первой половине этого не могло бы случиться. Бесчисленные миряды нашего человечества четвертого большого круга, которые опередили нас и закончили свои семь малых кругов на Z, уже успели провести свой интерциклический период, начинают новый большой круг и продвигаются к планете D, нашей, но как могут находиться здесь люди первого, второго, третьего, шестого и седьмого большого кругов? Мы представляем первые три. Человек шестого круга может пройти только через редкие промежутки и преждевременно, подобно Буддам, лишь среди подготовленных условий, тогда как последние перечисленные седьмого круга еще и не эволюционировали. Мы проследили человека от одного большого круга до нирванического состояния между Z и A. А осталась в последнем круге мертвым. С началом нового большого круга оно схватывает новый прилив жизни, просыпается к жизни и порождает все свои царства до самого последнего, уже на высшей ступени. После того, как это было повторено семь раз, наступает малая пролаяя. Цепь миров не уничтожается разложением и рассеиванием своих частичек, а переходит в абскондито, из которого они, в свою очередь, выявятся во время следующего семеричного периода. В течение одного солнечного периода происходит семь подобных малых периодов по восходящей шкале прогрессирующего развития. Повторим, существует В одном большом круге семь малых планетных и земных кругов для каждого царства и одна обскурация каждой планеты. Малая Манвантара состоит из семи больших кругов, 49 малых и семи обскураций. Один солнечный период из 49 больших кругов и так далее». Дикшита называют периоды с пролаями и манвантарами, солнечными манвантарами и пролаями. Мысль ускользает при вычислениях. Сколько наших солнечных пролай должно совершиться до наступления Великой Космической Ночи? Но это придет. В малых пролаях нет нового начинания, а лишь продолжения остановленной деятельности. Растительное и животное царства, которые к концу меньшей манвантары достигли лишь частичного развития, не уничтожаются. Их жизнь или жизнеспособные сущности, называйте некоторых из них нети, если хотите, находят также соответствующую ночь и покой. Они также имеют своего рода нирвану. И почему бы нет? Утробные младенческие сущности, все они, подобно нам, порождены из единого элемента. Как мы имеем наших дхиан-чоханов, так и они в своих многочисленных царствах имеют элементальных охранителей и также хорошо охраняются в массе, как и массовое человечество. Единый элемент не только наполняет пространство, но проникает через каждый атом космической материи. Когда наступает час солнечной пролаии, хотя процесс человеческого продвижения в его последнем седьмом большом круге в точности одинаков, но каждая планета, вместо того, чтобы просто перейти из видимости в невидимость, когда он ее, в свою очередь, покидает, уничтожается, с началом седьмого большого круга седьмой малый Манвантары. Каждое царство достигает своего последнего цикла. И потому на каждой планете после отбытия человека остается лишь майя от однажды живых и существовавших форм. С каждым продвижением человека по нисходящей и восходящей дуге, по мере продвижения его с планеты на планету, оставленная позади планета, становится пустой, Хризолоидной оболочкой. С его уходом начинается отлив сущностей из каждого царства. Ожидая перехода в должное время, в более высокие формы, они, тем не менее, освобождаются, ибо до дня следующей эволюции они будут отдыхать в литаргическом сне, в пространстве, до момента, когда они снова будут пробуждены к жизни, в новой солнечной Монвантаре. Прежние элементалы будут отдыхать, пока не будут, в свою очередь, призваны стать оболочками минералов, растительных и животных сущностей. На другой и высшей цепи планет, на их пути стать человеческими сущностями, тогда как зачаточные сущности самых низших форм, а ко времени общего усовершенствования останется таких очень мало, Они будут висеть в пространстве подобно каплям воды, внезапно превращенным в ледяные сосульки. Они растают от первого жаркого дыхания солнечной манвантары и образуют душу будущих планет.